Нет, Дмитровский рынок уступал к Каракалинскому. Ну что ж, не та земля трудней дарит, не то солнце. Сегодня оно печет, а завтра и нет его. Но все же и здесь рдела редиска, зеленел лук. Терпко, сладко пахло, совсем молоденькая, сорешек картошка. И вам какой-то замечательно предприимчивый узбек. Мало что сперва до Москвы добрался. Он потом и до Дмитрова добрался, и нате вам привез сюда настоящую большущую узбекскую дыню. «Сколько?» — торопливо спросил Павел, страшась, что кто-либо перехватит у него эту дыню, наперед зная, что заплатит за нее, сколько бы ни спросил узбек. «Седобородый лукавый старик». «Всего тридцать». — прищурился узбек, разглядывая не совсем обычного для Дмитрова покупателя. — Никак не могу уступить. — Откуда здесь, товарищ? — Прямо из Туркмении. — Сосед. — Вижу, что наш человек. Солнце наше на лице. — Прости, ну никак не могу уступить. Сам знаешь, какая дорога. — Беру, — сказал Павел. — Целая кобра. — Ничего, беру. — Почему кобра? Какая кобра? Мед? Нектар? — Столько стоит одна отловленная кобра, — пояснил Павел, выкладывая деньги и принимая на руки, как ребенка, дыню, испещренную загадочным сетчатым рисунком, как поливное хлопковое поле, если смотреть на него с вертолета, поднявшегося высоко. — Ты змеелов? — уважительно спросил узбек. Бери назад пятерку, черт с тобой. Не нужно оставь себе за смелость, что до Дмитрова дошел. Бери, говорю, я не бедней тебя. Оставь, говорю. Да и бывший я Змеилов, скоро сам стану дынями торговать, конкурентом твоим стану. Все так же неся дыню, как ребенком, Павел отошел от недоумевающего узбека, довольный этим разговором. Приободрил его этот разговор, будто он на базаре в каракале очутился. А там его узнавали, уважительно относясь к его работе, там-то знали, что это за работа, каков ее риск. «Почему бывший?» — сам себя вслух спросил Павел. «Еще неделю назад...» По серпентарию ходил, еще ноги, от кирзовых сапог не отвыкли. Он оглянулся на узбека, подмигнул старику, и тот заулыбался в ответ, щербатый, лукавый, понимающий, очень довольный, что встретил здесь, в Дмитриеве, своего человека, щедрого человека, избавившего его от товара, который тут никак не шел за такую непомерную цену. Довольно долго надо было идти до дома, где жила Нина, где жила Оля, девочка, ставшая девушкой. И хорошо, что долго, хоть как-то мысли успеешь в порядок привести. Надо было с какими-то словами явиться к сестре и племяннице, не с жалобой, а с ободрением, не за помощью, а с помощью. Заждались, строили наверняка планы. но ну, выхватила его жизнь из их жизни. Но теперь-то он вернулся. Не спать, не жаловаться, не паниковать. Нет, он приехал с дыней, веселый, уверенный в себе, с деньгами. Откроются магазины, и он пойдет с Олей, купит ей что-нибудь подороже. Пусть радуется. Он ни слова не скажет, чтобы омрачить им радость. Все хорошо, все отлично. Да. А как же весть это о смерти Петра Григорьевича? Что ж, Нина знала, что Котов тяжко болен жил человек умер человек что тут можно сказать о новой своей работе пока ни слова ну согласился ну дал затянуть но еще не решено окончательно ничего еще не решено даже заявление он не написал поглядим поглядим спешить особо некуда пока пусть змейки покормят разжился ведь на змейках набил карманы платой за риск тот риск с нынешним не сравнить Этот пополам с Верой страшнее будет. Но почему так подталкивает его Митрич? Почему так заторопилась женщина? Надо разобраться. Впрочем, у каждого свой резон. Надо разобраться, надо оглядеться. Это было главным в науке Владимира.